43. -е. Кривясь от боли, он опустил телефон на обшарпанную прикроватную тумбочку и молча уставился в облупившийся потолок. Унылая, не знавшая ремонта со времен царя Гороха больничная палата навевала тоску. Когда Павел закрывал глаза, лежа на жесткой койке, перед его взором всякий раз возникала пылающая автомастерская, исходящие густыми клубами черного дыма. Этот глубоко отпечатавшийся в памяти образ напоминал его жизнь, которую точно так же поглотило жаркое пламя, в котором за один миг безвозвратно сгорели бизнес, отец, потерянный друг и жена. Павел несколько раз тщетно пытался до нее дозвониться, но длинные гудки были красноречивее любых слов. Света не приходило. По обрывочным воспоминаниям, которые можно было списать на горячечный бред, Павел знал, что Света доехала с ним до больницы, а на следующий день передала через дядю Юру вещи. Значит, несмотря на измену, он был ей не безразличен? Значит, она беспокоится о нем и, возможно, все еще любит? Павел горько усмехнулся. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И все же он надеялся. Надежда стала последней соломинкой, за которую он отчаянно хватался обеими руками. Павел до сих пор терзался вопросом, кто виновен в том злосчастном пожаре, избившие его от морозки, Коля или воля нелепого случая. Но важно ли это? Вспомнились слова Эосфора о том, что корень всех его бед заключен в нем самом. Возможно, и так. Больно признаться, и все же... Оставшись наедине со своими мыслями, он больше не мог себе врать, не мог переваливать вину на другого. Сильнее, чем сжирала боль в разбитом теле и переломанных костях, его жгла ненависть к самому себе. Павел снова зажмурился до боли в глазах, когда услышал, что тихо приоткрылась дверь, и в палату кто-то вошел. Он подумал, что снова пришла медсестра и, повернув голову, непроизвольно вздрогнул, увидев супругу. Опухшая челюсть превратила улыбку в кривой оскал. Света сглотнула, впечатленное беспомощным положением мужа. Ее первым бессознательным порывом было обнять, расспросить о самочувствии, но она сдержалась, вспомнив, что на самом деле хотела сказать. Она опустилась на стул рядом с кроватью, подобрав ноги и выпрямив спину. Сегодня Света не пыталась произвести впечатление. Лишь броская одежда и отсутствие макияжа От нее не пахло парфюмом, однако Павлу она казалась самой красивой, хрупкой и обворожительной женщиной, с которой он поступил, как последняя свинья. Он лежал, склонив голову на бок. Супруга напряженно вглядывалась в его лицо, не в силах найти подходящие слова, с которых можно начать разговор. «Я это заслужил», — хрипло вымолвил Павел. Света растерянно опустила глаза — Она ждала оправданий, клятв или слез, но не этого. После того, как ты все узнала, не верил, что придешь. Света молчала. Помнишь, я подрался из-за тебя сколько? Мы с ним тогда здорово сцепились. Были душа в душу, а тут обоих как перемкнула. Коля мне нос сломал. Такие фингалы вылезли. Ты еще смеялась, говорила, что я стал похож на грустного енота. Меня потом енотом еще долго звали, даже когда синяки сошли. Павел говорил, не останавливаясь, словно в бреду. И несмотря на то, что слова он произносил медленно, неразборчиво, еле открывая рот, Света не могла его перебить, заворожённое неузнаваемым, надтреснутым голосом. Точно рядом был не муж, которого она знала столько лет, а совершенно посторонний человек. Кольки тогда тоже досталось. Он кровью всю футболку перепачкал. А она у него совсем новая была. Он же вечно носил эти стрёмные шмотки со всякими черепами и прочей хренью. Потом я ему сказал, что с пятнами настоящей крови его футболка стала куда лучше. Павел усмехнулся, но улыбка тотчас сменилась гримасой боли. — Черт, чёрт, совсем забыл, что нельзя смеяться. Он облизнул губы и снова повернулся к Свете. — Знаешь, почему мы тогда подрались... Просто я узнал, что он тебя домой провожал после танцев. Мы с Колей бывало, ржали над тем, что девки нам одни и те же нравятся. все хохмели, что добром это не кончится. Оно и не кончилось. Спасибо, дорогой, что так доходчиво объяснил, почему трахался с Машей. Знаешь, прям камень с души. В сердцах съязвило Света, вмиг почувствовав, как покраснело от злости. «Шесть лет прошло. Мне полегчать должно? Ты же помнишь, у нас тогда с тобой не складывалось. Помню. Прекрасно помню. И как из-за тебя ревела в подушку. И как пыталась с тобой поговорить, чтобы вместе, слышишь меня, вместе найти хоть какой-то выход. И что, тебе легче было уйти в себя, отвернуться и делать вид, что все хорошо?» Только вот Паша ничего хорошего не вышло. Я помню, как ненавидела тебя, но почему-то не легла под первого встречного. «Да, я поступил как мудак. Понимаю». «Вот именно, Паша! Хорошо, что хоть это ты понимаешь. Только спохватился поздно, почти выкрикнула Света, говоря все напористей. Думаешь, раз лежишь тут весь переломанный, я тебя простить должна? Думаешь, своими ностальгическими байками мне зубы заговорить?» «Думаю, что я просто люблю тебя больше всего на свете». Все тем же тихим, невнятным голосом перебил Павел еще посредине фразы. Их диалог оборвал усталый и недовольный голос. «Я, конечно, понимаю, у вас семейные разборки, но можно потише?» Света вздрогнула, бросив взгляд на койку у окна, занятую сухощавым, плохо выбритым мужчиной. «Извините», — пробормотала она, — Павел пропустил слова соседа мимо ушей. «Кроме тебя у меня больше никого не осталось». «Очень трогательно. Сейчас заплачу». Шипящим шепотом продолжила Света, подвинувшись поближе к Павлу, чтобы лишний раз не повышать голос. «Что же ты себе тогда любовницу завел? Раз так меня любишь, еще и друга предал». «Свет, мы не любовники. С сглупили и давно об этом жалеем». «Вот и жалейте дальше». Павел крепко зажмурился, по щекам покатились предательские слезы. Супруга закусила губу и тоже отвернулась, чтобы скрыть захлестнувшие ее чувства. Потом молча поднялась со стула и зашагала к выходу. Пожалуйста, не уходи, спохватился Павел. Послушай меня. Она замерла на пороге. Мне дядя Юра предложил пойти к нему экспедитором на завод. Там сейчас люди нужны. Как только выйду из больницы, сразу задела и возьмусь. Давясь болью в разбитой челюсти, затараторил Павел, глотая слова. С долгами тоже рассчитаюсь. Продам Бэху, и дом отца у нас даже останется. Помнишь, что и ребенка хотела. И у нас получилось свет. На балыша и потратим. Откуда ты про него узнал? опешила она. Да какая разница? Супруга, закрыв глаза руками, опустила голову сотрясаемая рыданиями, которые, наконец, прорвались сквозь напускное хладнокровие. Она вернулась и опустилась на кровать. «Какая же ты тварь, Паша! Ты хоть понимаешь, что все испортил? Вообще все шептала Света. «Я исправлю. Дай мне время, я все исправлю», — бормотал Павел. С соседней койки послышался долгий, усталый выдох. Плачущие супруги его не услышали. Света мотала головой, давая понять, что не верит Пашиным словам, в то же время осознавая, что не сможет с ним порвать. Во всяком случае, сейчас у нее просто не хватит на это сил. Ей хотелось быть жесткой и категоричной, не хотелось прощать, ибо в прощении она видела неминуемое поражение. Но самое обидное, проигравшей она окажется в любом случае. И если расстанется с Пашей, если останется с ним. От жуткой безысходности хотелось взвыть. Она разозлилась на собственную слабость и быстро встала с постели. «Свет!» — простонал Павел, проклиная обстоятельства за то, что не может подскочить и остановить ее, что не может крепко обнять и целовать жену до потери сознания. Она проигнорировала оклик. Он снова позвал, уже громче, скривившись от нестерпимой боли. Супруга остановилась, и взглянула на него красными глазами, в которых больше не было слез. «Свет, ты простишь меня?» Та на секунду задумалась, затем ответила вопросом на вопрос. «А что ты вкладываешь в это слово?» «Забудь, не надо прощать. Ты же не уйдешь от меня. Скажи, не уйдешь?» Буквально молил Павел, не осознавая, насколько жалко это звучит. Из приоткрытой форточки подул прохладный ветерок, дав глоток свежего воздуха. Света неожиданно улыбнувшись произнесла. Меня повысили до руководителя отдела. Дали испытательный срок два месяца. Это здорово, это очень здорово. Поздравляю. Паш, а твой испытательный срок только что истек. И ты его провалил. Еще. Одна ошибка, и тогда точно все. Вали на все четыре стороны, сказала Света скупо, поджав губы. Я люблю тебя, прошептал Павел без сил, откинувшись на подушку. Света не ответила и, не попрощавшись, вышла из палаты.